Тропический лес. Весь бассейн Амазонки, кроме тех немногих участков, где вклиниваются похожие на полуострова степи, покрыт великолепным и недоступным тропическим лесом. Площадь, занимаемая им, составляет около 7 миллионов квадратных километров, почти две трети Европы – И хотя это звучит неправдоподобно в нашу эпоху радио и самолетов, вся эта огромная страна, за малым исключением, совершенно не поддалась цивилизации. Сегодня она так же дика, таинственна и неосвоена, как и сто, 150 лет назад во времена естества испытателей Бетца и Гумбальта а кое-где она сохранилась во всей своей первобытной неприкосновенности со времен Орельяны, то есть на протяжении четырех веков. Железных дорог нет, и связь с другими частями Южной Америки поддерживается только пароходами, курсирующими по Амазонке и некоторым ее притокам. Впрочем, есть исключение. В городе Икитосе соорудили лилипутную окружную дорогу протяженностью в несколько сот метров. В жаркие воскресные дни жители города путешествуют в миниатюрных вагончиках. Их освежает приятный ветерок мчащегося поезда, и они с гордостью чувствуют себя железнодорожными пассажирами. Кроме этой железной дороги на окраине пуще имеются еще две небольшие, между Пара и Браганса и над рекой Мадейрой. От самой Атлантики нам неизменно сопутствует лес. Зелёная стена его так причудлива, что кажется фантастической декорацией. Пальмы, лианы, бамбук, эпифиты. Эпифиты – растения, живущие на других растениях. К ним принадлежит большинство орхидей. Деревья, стройные и с искривлёнными стволами, деревья, растущие почти горизонтально – Кустарник выше деревьев, удивительное многообразие форм и красок. Листья белые, как снег, и алые, как кровь. Через каждые сто метров новый пейзаж, новые виды деревьев и растений, но все это те же неизменные леса. В течение трех недель днем и ночью неотступно и неустанно следуют за нами непроходимые могучие леса Амазонки». Уже около ста лет со времен знаменитых натуралистов Бейтса и Уоллиса бассейн Амазонки является не только меккой, притягивающей к себе путешественников. Об этом тропическом крае написано, пожалуй, самое большое количество книг и исследований. Выседая в покойном мягком кресле библиотечного зала где-нибудь в Европе или Северной Америке, нетрудно изучить... Все географические особенности Амазонки. И все же, каким бы запасом теоретических познаний вы не обладали, попав на Амазонку, очутившись лицом к лицу с ее величавой природой, вы испытаете глубочайшее изумление и радостное ощущение первооткрывателя». Нужно самому все это пережить, самому прочувствовать, чтобы понять, сколько волнующей силы в этом крае. Казалось бы, хорошо знакомым нам по избитым книгам «Тропические леса Амазонки». Кто-то метко заметил, что человек, попавший в них, дважды испытывает острую радость. В первый день, когда, ослепленный сказочными богатствами Амазонки, он думает, что попал в рай, И в последний день, когда на грани безумства он, наконец, удирает из этого зеленого ада. Круглый год царит здесь невыносимая жара и угнетает душный сырой воздух. В течение девяти месяцев огромную территорию леса захлестывает половодье. Тысячи неведомых болезней притаились в болотах, муравьи и термиты, пожирающие на своем пути все живое, тучи москитов и комаров, укусы которых отравляют кровь, ядовитые змеи, смертоносные пауки, деревья, источающие опасный дурман. Все это делает леса Амазонки поистине проклятым местом, в особенности для белого человека, пожелавшего остаться здесь навсегда. И в то же время эти леса — истинный рай, о котором может только мечтать, грезить естествоиспытатель. Углубившись в это пекло, он найдет здесь самые изумительные чудеса природы — цветы невиданной формы и раскраски, таинственные орхидеи с чувственным запахом, бабочек более пестрых, чем цветы. Колибри ярче бабочек и меньше их, и других причудливых птиц, млекопитающих древних, уже исчезнувших родов, муравьиные гнезда, поражающие совершенством своего общественного устройства, словом, натуралиста захлестнет буйное цветение жизни. Биологические проблемы, над которыми ученые ломают себе головы, здесь, над амазонкой, лежат как на ладони, только срывая их как созревшие плоды. Таин природы сегодня осталось не так уж много на нашей планете, но здесь, в пущах Амазонки, еще огромный неизведанный мир».